Глава пятнадцатая. Местное население. «Вот это оно!» — спросил Статка Сахри, тыкая пальцем в экранную развертку. «Да, это и вот это. Сейчас введу синюю подсветку», — пояснил линейный акустик. «Видите?» «И сколько же их, хоть примерно?» «Наверное, несколько тысяч», — пожал плечами Рюден Одек. Можно определить точнее, если задействовать ММ. Они что, опять плывут к нам? Весь о наших вкусностях разнесена по всему океану?» Почти не шутя предположил стат косакри «К тому же, как я понимаю, тут две независимые стаи?» «Смею предположить, они движутся навстречу друг другу», — сказал старший акустик Рюдок. «Не знаю, что это значит». «Ладно». Стат сакри повернулся в другую сторону и отдал новое распоряжение. «Из-за какой-то рыбы?» — презрительно спросил откуда-то из динамика Понч Эуд. «Выполняйте приказания». Очень холодно и тихо приструнил его Касакри. «Раскладкой всяких геофизических премудростей заниматься можно, а рыбы нет?» «Да я уже выполняю, выполняю, шторм-капитан». Пискнул издали бортовой математик. «Сейчас все будет в ажуре». Таскаем с собой эту гигантскую машину, забери ее, мятая луна. Энергию жрет, как прорва. Цемерик все время жалуется, сам живет-поживает, как старший офицер и еще чем-то... Стад Касакри был зол. Да вот же подсчеты, вот, командир стат. Снова материализовался программист Эуд. Ну, развернул кресло к экранам капитан атомного катамарана. Ну, как мы и предполагали, около двух с половиной тысяч рыб, с ума сойти. И, наверное, ММ не учитывает всякую мелкую кусучую гадость, так? — А какого размера самые большие акулы? Четыре метра? — Ну, это еще терпимо. — В смысле, не кошмарно. — Ха, а это вроде гораздо длинней. Это что? Мятая луна меня бок. Внезапно ругнулся линейный акустик. Так я и думал. — Что там, Рюдан? Браши тоже ходят теперь под прикрытием акул? — Думаю, это не браши, командир стат. «Кто-то другой?» «Другой?» Приготовился удивиться чему-нибудь стат-косакре, но искра озарения уже опередила волну понимания, вылившуюся с экрана. «Ба! Сколько же их?» «Несколько сотен, опять же, если...» «Да я... В смысле ММ. Считает уже, считает!» донеслось в наушники. «Собственно, нам нет дела, сколько их точно, командир стат!» высказался акустик. Это же не эсминцы и, понятно, не республика. Да уж само собой, подытожил Касакри. Браши давно на веслах не плавают, это местные туземцы. Как видим, тут все же имеется население. Ладно, это аборигены в лодках, высказался до того молчаливый линейный помощник. Но я не пойму, шторм-капитан, эти акулы у них в сопровождении? Они дрессированные? Все проще, сказал Стат Касакри, разглядывая экран поля боя. Он переключил масштаб, и тогда там выявились две голубые точки. Режим отображения в реальном времени не позволял видеть, как они сближаются. Но это происходило. Поняли, нет? Присутствие акул объяснимо просто. Тут не дрессировка, а рефлекс. Рефлекс на что? Наморщил лоб помощник Пелека. На что? На извечное явление нашего мира, баритон-капитан. Вот имеются два острова, отрезанные от остального мира. — Жизнь тут скукотища, хотя, может, повод и другой. Вполне может быть в деле демографические ножницы. Думаю, здесь готовится плановое морское сражение. — На лодках, что ли? — спросил Дорпелека с некоторым сарказмом. — А что, думаете, они всем скопом собрались половить крабов? — встречно ухмыльнулся Статка сакри. Ну а акулы, значит, предчувствуют обильную трапезу? Так я понял. Приснял наушники ленинный акустик Рюдан. «Не верите?» — ничуть не удивился Стат «Сейчас убедитесь». «Подняться на перископ!» — скомандовал он в сторону. «Смотрите в обзорный экран, друзья-товарищи, а я уже отсюда!» Он встал, взялся за рукоятки и погрузил глазницы в мягкий и стертый тубус.